Глава 5. «Итак, Миранда, мне бы хотелось поговорить с тобой». Присцилла не сводила с меня пристального взгляда, пока я шла к столу. «Шерил сказала мне, что ты... Э, не хочешь немного подыграть нам. Это правда?» «Это правда», — кивнула я, шаря глазами по столу. «Я не собираюсь врать». «Господь с тобой!» Возмущенно воскликнула тетушка, поправляя чепец нервным жестом. «О чем ты говоришь? Ты просто должна сказать, что есть претендент на твою руку. Вот и все. «И что потом?» Я взяла кусочек хлеба и намазала его маслом. «Вы быстренько постараетесь сосватать мне старого подполковника?» «Мне плохо», — протянула Присцилла, закатывая глаза. «У меня сейчас будет приступ». Кэнди подскочила и сунула ей под нос какой-то пузырек. Приси, прошу тебя, просто вдохни!» «Это неблагодарность! Разве можно вести себя подобным образом, находясь в нашем доме?» Тетушка не собиралась останавливаться. «Незамужняя девица должна испытывать радость от того, что неравнодушные родственницы хотят устроить ее жизнь!» «В доме генерала», — тихим смущенным голосом поправила ее Кэнди. «Ты забыла, что наш дом принадлежит брату, Присе. «Ага, вот значит как. Дом, где жили тетушки, принадлежит отцу Миранды. Плюс он оплачивает ее расходы. Вообще прекрасно. Теперь уж точно мною никто помокать не будет». «Главное приличие и устои!» Пресцилла все-таки понюхала пузырек и, отшатнувшись назад, замахала на себя платочком. В Корнберри спокойная жизнь, и каждый скандал тут же разлетается по всему герцогству. Леди Абигейл устраивает пикник в саду в честь нового герцога Мэрифорд, и мне бы хотелось побывать на нем, но если на нас начнут косо смотреть, я этого не вынесу. Кусок хлеба застрял у меня в горле, когда я услышала знакомую фамилию. Уиллоу Мэрифорд был герцогом. Причем сейчас я нахожусь на его землях. «Не стоит так переживать, тетушка. Я с трудом протолкнула хлеб. «Я не буду перечить вам. На меня что-то нашло. Сказывается травма. Прошу прощения. Я скажу все, что нужно». Пока я не разузнаю, что здесь происходит, на рожон лезть не стоит. «Насильно меня все равно никто замуж не выдаст» поэтому можно и пойти на поводу присцелы подумаешь велика проблема сказать что есть какой то там претендент на мою стародевичу руку о моя милая кэнди с умилением взглянула на меня мы все понимаем хорошо что ты приходишь в себя но слава богу шерл тоже воспряла духом наша миранда вернулась скромная и послушная девочка «Хороша девочка». Выскочила замуж за герцога тихую Да еще и скрывала это столько времени. Что же тебя останавливало, Миранда? «Я рада, что ты взялась за ум. Иначе мне пришлось бы писать твоему отцу о недопустимости такого поведения». Было видно, что Присцилла испытывает облегчение. «Дамы, мы должны поторопиться. Пора собираться в церковь». Я молча жевала, и думала о своих дальнейших действиях. В сундучке не было никаких документов, подтверждающих брак Миранды с герцогом. Но ведь где-то же они должны быть. Например, в церкви. Бесси начала собирать со стола грязную посуду, а я все сидела, не заметив, что тетушки поднялись и смотрят на меня. «Тебе еще стоит находиться в кровати», — ласково сказала Шерил. «Мы передадим от тебя привет отцу Келли». Нет, мне бы хотелось пойти с вами. Я тоже поднялась. Я себя чувствую намного лучше, да и свежий воздух мне не помешает. Что ж, это правильно. Божье слово лечит не хуже порошков, похвалила меня присцила. Возьми шаль, Миранда, сегодня на улице свежо. Я сходила наверх, нашла среди вещей легкую шаль лавандового цвета и, предвкушая интереснейшее путешествие, спустилась в холл. «Ты помнишь, что нужно отвечать на неудобные вопросы?» Перед тем, как выйти, присцела еще раз напомнила мне о легенде, к которой я должна придерживаться. «У тебя есть претендент на руку и сердце, но ты пока не хочешь называть его имя». «Да, я помню», — ответила я, чуть ли не скрипя зубами от раздражения. «Моя буйная натура просто рвалась наружу. Не волнуйтесь, тетушка». «Все-таки твое поведение выглядит несколько странно». Она в последний раз окинула меня подозрительным взглядом. «Но, возможно, это действительно последствия травмы». Наконец мы покинули дом и пошли по улице в сторону острова шпиля церкви, виднеющегося между верхушками деревьев. На улице было прохладно, а дома, полисадники и прохожих будто заволокло белой ватой. Это клубился густой туман, оседая на лицо и волосы мелкими капельками. Я всегда считала, что в туманах есть некая неуловимая красота, таинство, нечто мистическое. Особенно сейчас размытые границы предметов, их неясные очертания будоражили мою душу, словно я попала в сказку. «Доброе утро, дамы!» Уже знакомый мне голос я услышала раньше, чем увидела его обладательницу. Из тумана выплыли две женские фигуры, и я узнала в них кумушек, которые первыми оказались на месте аварии, если это можно было так назвать. Они приблизились к нам и сразу же уставились на меня любопытными взглядами. «Доброе утро, миссис Бишоп, миссис Эндрюс», — поприветствовала их присцилла, а Шерилл с Кэнди лишь улыбались, сложив руки на юбках. «Погода ужасная, не правда ли?» «Как вы правы!» Миссис Эндрюс сделала грустное лицо. «У меня болят все косточки. Сегодня наша Рози даже растопила камин, чтобы я смогла хорошенько прогреться после церкви. А как здоровье вашей дорогой племянницы?» «Уже лучше», — ответила я. «Благодарю вас, что не оставили меня в тот ужасный день». «Ну что вы, милочка!» Миссис Бишеп расцвела, словно роза майская. Разве мы могли оставить вас в таком состоянии? Наш христианский долг — помогать и проявлять сострадание. Мы приехали в Корнберри полгода назад, и этот городок стал для нас родным». «Ах, мне так неловко!» — вдруг воскликнула Шерл, смущенно взглянув на сестер. «Мы ведь даже не представили вам нашу Миранду». «А ведь правда!» — согласилась с ней Кэнди. «Миранда была у нас в ноябре того года». «Как раз после смерти герцога, и вы не знакомы». «Ничего страшного». Миссис Эндрюс поправила складки платья суетливым движением. «Мы обязательно узнаем друг друга лучше. Ваш дом уже открыт для визитов». «Да, Миранди намного лучше, поэтому вы можете нанести визит завтра», ответила Пресцилла. Похоже, ей было тяжело выносить общество этих болтливых кумушек. «Благодарим за приглашение». Лицо миссис Эндрюс расплылось в довольной улыбке, но тут же она увидела каких-то женщин, и ее внимание переключилось на них. «Миссис Фирджи! Приветствую вас!» Она схватила свою спутницу под руку и потащила дальше, что-то шепча ей возбужденным голосом. «Маргарет и Камила приехали в Кренбери, потому что стало тяжело оплачивать счета в столичных домах», объяснила мне Кенди. «Теперь они живут вместе», «Ведут хозяйство, ведь так намного экономнее. Эти дамы знают все, что творится в городе!» Все ясно. Сплетницы первой гильдии. С такими нужно быть аккуратнее в беседе. Мы пошли дальше, а в моей голове формировались догадки. Миранда была здесь после смерти герцога. Она не могла проводить супруга в последний путь в качестве законной супруги, и, видимо, ходила на кладбище после похорон. Церковь находилась в очень живописном месте. Ее окружали вековые дубы, высокие ясени, среди которых буйствовали заросли астралиста. А еще здесь было старое кладбище. Ухоженное, со скошенной травой, покрытым мхом над надгробиями, оно навевало не страх, а легкую грусть. Большие витражные окна с изображениями библейских святых Остроконечная черепичная крыша и арочный вход придавали церкви готический вид, а заросшие плющом каменные стены лишь усиливали это впечатление. Возле нее уже собрались городские жители. Мужчины кланялись дамам, отходили в сторону, чтобы обсудить свои дела, а женщины собирались в кучки, чтобы посплетничать перед службой. «Мисс... мисс Хардман!» «Какая неожиданная встреча!» Мы с тётушками повернулись на мужской голос, и я увидела Седовласова священника в широкополой шляпе. Он шел к нам быстрым шагом, а на его лице явственно читалось волнение. «Доброе утро, отец Келли!» В один голос поздоровались тётушки, и он растерянно посмотрел в их сторону. «Да-да, доброе утро, дамы! Мисс Хардман, вы давно в Кренбери? Надолго ли к нам?» «Нет, совсем недавно. Думаю, надолго», — ответила я, отмечая, что он явно чем-то встревожен. «Доброе утро, святой отец». «Могу ли я поговорить с вашей племянницей?» — обратился он к тетушкам. «Это касается приходской школы». «Конечно, отец Келли», — Присцилла что-то шепнула сёстрам, и они пошли ближе к церкви. «Миранда, вы ведь не хотели приезжать сюда». Священник огляделся, словно боялся, что его могут подслушать. «Или вы решили открыться?» «Так-так-так... А теперь нужно быть очень осторожной, чтобы не ляпнуть лишнего, но и узнать хоть малости из тех тайн, что окружали меня. Я не знаю. Может быть...» «Вы ведь знаете, чем это может обернуться!» — воскликнул он, но, испугавшись своего громкого тона, зашептал. «Если бы покойный герцог позаботился об отказе от права Леверата, то вы бы еще могли раскрыть свой новый статус. Но сейчас не стоит этого делать. Подождите, когда новый герцог женится». Леверат Брачный обычай, свойственный многим народам на стадии патриархально-родового строя, по которому вдова была обязана или имела право вступить вторично в брак только с ближайшими родственниками своего умершего мужа в первую очередь с его братьями. Я ничего не понимала и не могла уточнить, что он имеет в виду, чтобы не вызвать подозрений. Но священник выложил все сам. «Вы взрослая женщина, Миранда. Что обязывает вас быть рассудительной? Аристократы для того и пишут отказ от права Ливерата, чтобы их братья не были вынуждены жениться на их вдовах». Я не знаю, по какой причине покойный герцог Мэрифорд затянулся этим, но если вы объявите себя его законной супругой, Эммету придется жениться на вас. Будьте милосердны к юноше. Для семьи Мэрифорд тайная женитьба Уиллоу и так будет шоком. Я с трудом сдерживалась, чтобы не выругаться. Ничего себе законы. Вот значит, почему Миранда скрывала тот факт, что она вдова герцога.